Глава 23. Кабинет директора тюрьмы представлял собой мрачное помещение с низким потолком, тёмными панелями на стенах и душным запахом старых пыльных ковров. Там и стоял Монтгомери. Тело Ана было стало зыбким, как вода. Как бы ей хотелось упасть в его объятия, закрыть глаза и позволить ему унести её куда угодно. Она спохватилась и сделала реверанс. Ваша светлость. Выражение его лица было бесстрастным и непроницаемым. Светлые глаза внимательно изучали её грязные юбки, недостающие пуговицы. Аннабель почувствовала, что краснеет. Она бессознательно провела рукой по волосам. В два шага он очутился рядом с ней, обдав запахом дождя и влажной шерсти. Его глаза методично осматривали её лицо в поисках садин. Вы раненый тихий вопрос сделал то, чего не смогла сделать тюрьма. В носу у неё защипало, на глаза набежали слёзы. Аннабелл быстро смахнула их. «Всё в порядке». Монтгомери перевёл взгляд на охранника позади неё. Его глаза стали холодными, как замёрзшее море. «Покажите мне, где её содержали». В кабинете повисла растерянная тишина. «Немедленно». «Конечно, ваша светлость». — заикаясь, произнес охранник. — Пожалуйста, следуйте за мной. Аннабелл смотрела вслед удаляющемуся Монгомери, стараясь сохранять спокойствие. Вдруг кто-то коснулся ее локтя. Она вздрогнула. «Рэмси — Рэмси! На нее смотрели добрые карие глаза Каммердинера. — Мисс Арчер, рад вас видеть! Он окинул ее неодобрительным взглядом. Хотя и при довольно необычных обстоятельствах. Он подвёл её к стулу у стены. Позвольте помочь вам. Она был опустилась на деревянное сиденье. Под юбками у неё дрожали колени. Как он узнал, что я здесь, спросила она. Крэмси кивнул. Во-первых, позвольте мне извиниться за задержку. Заседание в Вестминстере, естественно, затянулось. У выхода его в светлость поджидали три молодые леди. Они-то и сообщили ему, что вы задержаны лондонской полицией. Затем потребовалось некоторое время, чтобы найти нужное... Эээ... учреждение». Ее мысли в вихрем проносились в голове. Ответ Рэмси породил больше вопросов, чем объяснил что-то. Почему ее подруги отправились именно к Монтгомери? И что еще важнее, почему он согласился помочь? Рэмси, очевидно, неправильно истолковал ее тревожное молчание. «Все позади, мисс», — успокаивал он. Директор этого заведения появится с минуты на минуту, и тогда со всеми неприятностями будет покончено. И в самом деле, директор тюрьмы прибыл ещё до возвращения Монтгомери. По его виду было понятно, что ему пришлось в попыхах натягивать на себя одежду, оторвавшись от уютного домашнего очага. Его сопровождал клерк. Судя по промокшей от дождя шляпе, его специально послали за журналом учёта. в котором Аннабелл заставили расписаться. Когда через несколько минут Монтгомери вернулся в кабинет, его глаза метали молнии, а на левой щеке подергивался мускул. Директор тюрьмы быстро шмыгнул за массивный стол. «Камеры не соответствуют никаким нормам, установленным Министерством внутренних дел», — без предисловий начал Монтгомери. «Грязные, холодные, забитые до отказа». Директор одернул жилет. К сожалению, не хватает. И на каком основании задержана эта дама? Требовал ответа Мангомери. На их демонстрацию было получено разрешение. Неужели? Вот так новость. Директор тюрьмы лихорадочно пролистал журнал учёта. Действительно, разрешение имеется, признал он. Вероятно, нарушительницей той из дам были задержаны за сопротивление полиции и нападение. Он неуверенно поднял голову. Мисс Арчер разбила нос полицейскому. Последовала короткая пауза и недоуменный взгляд герцога. "Ну, совершенно очевидно, что здесь имеет место какое-то недоразумение", вкратчиво произнёс Монтгомери. Директор тюрьмы кивнул. "Очевидно, Ваша Светлость. Следовательно, её досье нужно удалить, а шерифу сообщить, что дело прекращено". "Будет исполнено, сэр". Себастьян подозвал Рэмси, не сводя глаз с директора тюрьмы. Какова сумма залога? Директор выглядел удивлённым, очевидно ожидал, что Герцк просто заберёт узницу с собой. 50 фунтов, Ваша Светлость. Она быль чуть не ахнула. Для неё это была немыслимая сумма. Увидев, как Рэмси достаёт чековую книжку из внутреннего кармана пальто, она чуть не свалилась в обморок. Мандгомери подписал чек на столе директора и молча повернулся, чтобы уйти. Рэмси хотел было взять Анабель под руку, но та застыла на месте. Пойдёмте, мисс, упрашивал Рэмси. Мандгомери обернулся, в его взгляде читалось нетерпение. Он вопросительно смотрел на Анабель. Она подошла к нему и поднялась на цыпочки, чтобы прошептать что-то на ухо. Ей совсем не хотелось к нему приближаться. Ведь от неё наверняка исходил жёлтий тюремный запах, но в камере осталась ещё одна суфражистка. Тихо сказала она: "Мегги, за ней никому прийти, она в отчаянии". Монтгомери отступил и посмотрел на неё долгим, непроницаемым взглядом. Затем протянул руку в сторону Рэмси, который тут же снова достал чековую книжку. В кабинете воцарилась полная тишина. Дерцк подписал второй чек на 50 фунтов и приказал освободить Мегги утром. В чёте она был пылали. Она подумала о женщине Кокни. Порыв помочь и ей боролся со здравым смыслом. Монтгомери положил конец сомнениям, крепко взяв её за руку и выведя из кабинета. Под проливным дождём у чёрного входа их ждала карета без опознавательных знаков. Рэмси бросил промокшему извозчику монету. Белгрейв Сквер 37. Карета, покачиваясь, ехала по ночному городу. Оба хранили молчание. Монтгомери выглядел чужим, словно незнакомец, и от этого Анабель чувствовала себя потерянной. Она обошлась ему в 100 фунтов, а даже не была его любовницей. Чтобы найти её, он обыскал все тюрьмы Лондона, хотя она велела ему держаться подальше. А ведь Монтгомери отличался строгими принципами. И для него использовать своё положение означало идти на перекор своей натуре. Просто сказать благодарю вас за всё, что он сделал, казалось смехотворным малой платой. Куда мы направляемся? наконец спросила она. Прошу прощения, я думал вы знаете, в мою резиденцию в Белграде. Герцог не поворачивался, если не считать осмотра лица в поиске следов жестокого обращения. Он вообще мало смотрел на неё сегодня вечером. Эта мысль тяжким грузом лежала на душе. Хотя, возможно, вы предпочтёте остановиться в Кларидже, добавил он, когда она ничего не ответила. В отеле даже она слышала об этом знаменитом месте. Он кивнул. Вы могли бы воспользоваться моими апартаментами, а завтра вам подадут экипаж и отвезут на вокзал. Он говорил так вежливо, безлично вежливо. Дело было не только в том, что рядом был Рэмси. Она чувствовала отчужденность, как будто Монтгомери аккуратно перерезал невидимую нить, которая связывала их друг с другом почти с первой встречи. Ему, очевидно, все еще хотелось чувствовать себя ее защитником и покровителем, но было ясно, что он противится этому желанию. Пусть так, ведь он всего лишь следует ее просьбе, держится на расстоянии. Но почему-то от этой мысли ей не становилось легче. Горечь, будто тяжёлый камень, сжимала грудь, не давая дышать. Меня вполне устраивает Белграйв-сквер в его светлость. Белый, украшенный лепниной городской дом Монтгомери имел 4 этажа и выходил окнами на парк на противоположной стороне улицы, скрытой сейчас ночной тьмой. Четыре белые колонны украшали главный вход. Не прошло и часа, Как примяком из тюрьмы, Анабель перенеслась в самый богатый район Лондона. В это трудно было поверить. Она тяжело поднималась по ступенькам, опираясь на руку Рэмси, словно старуха. В холле, по-голактии принимали у пришедших перчатки, пальто и шляпы. Она успела заметить люстру и широкую дубовую лестницу. Монтгомери разговаривал с одной из служанок. Судя по её свежему, но крахмалинному платью и манерам, это была экономка. Наконец он повернулся к Анабель. Лицо его было по-прежнему отчуждённым. Милли покажет вам вашу комнату, сказал он, кивнув на молодую горничную, стоявшую рядом с экономкой. Вы можете принять ванну или заказать ужин. Ванна, ужин, настоящий рай. И всё же она с радостью променяла бы всё это на каплю теплаты в его голосе. На его подбородке залатилась щетина. Должно быть, он побрился очень рано, а сейчас близилась полночь. Он с утра на ногах. Впереди у него ещё один долгий день, об этом говорили и Щетина, и резко обозначившиеся морщины вокруг его прекрасного рта. В конце концов, он вовсе не бог, а простой смертный. Она б глубоко вздохнула, стараясь унять нарастающее волнение. Как же ей хотелось сейчас уткнуться ему в плечо. Ведь смертный он и нет. держится он так, словно судьба всего мира зависит от него одного. И кто-то должен подарить ему хоть каплю нежности за его заботы. Её пристальный взгляд не укрылся от внимания Монтгомери. В глубине его глаз вспыхнул огонёк, непроницаемое лицо дрогнуло. На мгновение ей почудилось, что он вот-вот прикоснётся к ней. Но Герцог просто стоял, сжимая и разжимая правую руку. "Спокойной ночи, мистер Чарчер", сказал он. «Не набрать ли вам ванну, мисс, пока я приготовлю комнату?» — спросила Милли. В спальне, на взгляд, она был и без того была идеально подготовленной. Пышные темные бархатные шторы и тепло от поющего в камине огня придавали комнате уют и несколько смягчали холодную элегантность деревянных светло-голубых панелей и высокого отштукатуренного потолка. «Ванна была бы очень кстати», — ответила она Белл. Ей хотелось как можно быстрее смыть с себя ужасный дух Милбенка. Ванная комната поражала изысканностью. Всё здесь было продумано до мелочей. Белая плитка от пола до потолка, сверкающие краны и большая овальная медная ванна. На полке стояли стеклянные мыльницы с кусками благоухающего дорогого мыла и розовые хрустальные флаконы с лавандовой эссенцией и розовым маслом. Милли открыла краны. Горячие белые строи хлынули в ванну, и поднялся пар. Аннабелл стал раздеваться, а служанка вышла и вернулась обратно с охапкой на крахмаленных белых полотенец, ночной рубашкой и белым шелковым халатом. Она положила вещи на стул у ванны и исчезла шурша накрахмаленными юбками. Когда тело погрузилось в горячую воду с ароматом лаванды, у Аннабелл вырвался вздох наслаждения. Она откинула голову на край ванны. Как приятно после заточения почувствовать себя невесомой. Девушка утопала в блаженстве, не в силах протянуть руку за куском мыла. Пена была шелковистой, мягкой и роскошной, как сливки. От нежного трения губки по коже побежали горячие мурашки. То же самое происходило с ней, когда в Клермонте в полночь она летела через весь замок, разыскивая Мангомери. как будто он был единственным противоядием от смертельной отравы. Когда она был жаждала последнего прощального поцелуя. Теперь она понимала, как нелепо себя вела. Каждый поцелуй с ним только разжигал в ней желание, и ей требовалось их всё больше и больше. Наверное, никогда она не сможет насытиться его поцелуями, уталеть свою жажду, так чтобы с лёгкостью попрощаться с ним. Губка коснулась костяшек её пальцев. Все ещё розовых и воспалённых от удара о полицейского. Она бэл помурщилась. Сегодня она была так близка к тому, чтобы разрушить своё будущее. Но появился Мангомери, и освободил её так же легко, как открывают дверцу клетки пойманной птицы. И как любой здравомыслящий человек, освободив дикое существо, он оставит её на произвол судьбы. От этой мысли ей вдруг стало больно. Какой бы путь они ни выбрали, Болеть неменовать. И всё же больнее всего было сознавать, что она больше никогда не почувствует прикосновения его мягких губ. Аннабель осторожно положила губку на край ванны. Он вернёт ей завтра её силы, чтобы подарить ему сегодня. Марк улыбнулся от её тела, когда Аннабель поднялась из ванны. Она покачнулась, чувствуя головокружение, вытерелась полотенцем, И втёрла немного розового масла в ещё влажную кожу. Распустила волосы и взбивала волнистые пряди, пока те не заблестели. Накинула на себя белый шёлковый халат. Вернувшись в комнату, дёрнула шнурок звонка. Когда Милли появилась на пороге, сердце Анна Бэл билось в тяжёлом, медленном ритме. Отведите меня к его светлости, пожалуйста. Глаза служанки украдкой скользнули по слишком откровенному одеянию гостьи. Его светлость в это время обычно в личных покоях мисс. Слуги, конечно, будут болтать, но разве это имеет значение? Она босиком направилась к двери. Я знаю,